Глава сорок пятая. Версавия. Дети прижались ко мне с двух сторон. Глаза Ирмы вспыхнули злостью. «Эмат, Аяна! Я сказала, подойдите ко мне!» Громко взвизгнула женщина. Дети вздрогнули, но не сделали ни шагу к ней. «Я с кем разговариваю? Я ваша тетя! Быстро подошли ко мне!» «Хватит кричать, ты их пугаешь!» сказала я. «А ты рот свой закрой!» Ирма вошла в нашу темницу и грубо взяла Эмада за руку. Мальчик закричал, вырвал руку и пихнул свою тётю. А тварь это от меня. Как ты со мной разговариваешь, мелкий гадёныш, прошипела змеёй. Я спрятала ребёнка за собой. Ты их пугаешь. Перестань. У них стресс. Я их тётя. Они тебя не знают. И кто в этом виноват? зло прорычала мне в лицо. Всё твой тупой муж. Боже, сколько в этой женщине злобы. Она сейчас похожа на фанатичку. Ей ничего не докажешь. Я судорожно соображала, как себя вести с ней, как сгладить углы, чтобы не располять её ещё больше. С такими нужно осторожно. Но как? Она сумасшедшая. Она похитила детей. Я вообще не представляю, что творится у неё в мозгу. Пожалуйста, хватит, Ирма. Ты же видишь, они напуганы. Они совсем маленькие, им страшно. Они замёрзли и хотят кушать. Ты закрыла собственных племянников в комнате без окон, что бы сказала Сара. Я старалась говорить как можно мягче, но допустила ошибку. Ирма ударила меня ладонью по лицу. Не смею поминать имя моей сестры, грязная тварь. Я не собираюсь с вами нянчиться. Сейчас все вернутся, и я увезу вас отсюда далеко-далеко, и мы будем жить как настоящая семья. А ты останешься здесь, она гадко засмеялась. И я даже тебе сочувствую, дорогуша. Пойдём, она снова потянулась к детям. У меня в ушах начало шуметь. Я понимала, если Аяна и Эмат выйдут за эту дверь, то мы их больше не увидим. Эта больная вывезит их, спрячет. Нельзя, нельзя, нельзя. Дети начали кричать, и тогда у меня помутнело перед глазами. Я бросилась на Ирму. Такое чувство, что в меня кто-то вселился. Я не знаю, откуда во мне столько силы взялось. Я ударила ее доской, которую мы ранее оторвали от окна, а потом повалила ее на пол и стала бить, куда только могла достать. Я не чувствовала боли, ничего не чувствовала. Я не позволю ей трогать детей. Они мои и тиамана. Я била ее снова и снова, закрывала рот, чтобы она не кричала, а потом... потом она замолчала. Я тяжело дышала. Повернулась к детям. Вика крепко обнимала их и не давала повернуться, а сама она в шоке смотрела на меня. Времени не было. Она сказала, что мужчины уехали. Это наш шанс бежать. Я молилась всем богам, чтобы мы смогли. Мы должны. Сейчас попробуем выйти за дверь, сказала я. Держи детей пока. Я посмотрела на Йрму, и меня замутило. Я убила её. Нет. Её грудная клетка поднимается и опадает. Пошли, сказала и перехватила доску. Мы вышли из комнаты. Вика крепко держала детей за руки и шла за мной. В доме вроде никого нет. Я выглянула во двор. Там стоял один охранник. Я знаками показала, чтобы вели себя тихо. Пульс частил в ушах, и я слышала лишь стук собственного сердца. Мы пошли к другой двери. Там никого не было. Мы выбрались наружу. Забор метров в 20, и через него можно перелезть. Сейчас быстро побежим к забору, заговорила я. Ты, Вика, первая, потом дети, потом я. Если что-то случится, бери детей и бегите. Вия, ты всё поняла? я встряхнула её. Мне нужно, чтобы она собралась. Я не знаю, сколько ещё буду находиться в таком состоянии. Да, я поняла, тихо ответила. Теперь побежали. «Мы бежали так быстро, как никогда в жизни. Вика первая перелезла через забор. У неё это получилось не с первого раза. Я прислонила своё оружие к забору, чтобы детям было удобнее карабкаться. Первым полез и мат. У него вышло так быстро и ловко, словно он всю жизнь только и занимался, что лазил через забор». «Давай, малышка», – прошептала я, нервно оглядываясь вокруг. «Я боюсь», – заплакала Аяна. Я опустилась на колени и крепко прижала её к себе. Не бойся. Сейчас переберёмся через забор и пойдём к папе. Правда? Правда. Давай. Хорошо. А Яна встала на палку, а дальше мне пришлось ей помочь. Следом спустилась я. Я взяла малышку за руку, а Вика и Мада, и мы побежали в лес. Я помню, как нас везли сквозь него. Значит, здесь есть дорога. Не знаю, сколько прошло времени, но мы выбились из сил. Сделали привал. А у меня начался откат. Меня так сильно трясло, что зуб на зуб не попадал. Мозг начал нормально функционировать, и я поняла, что, возможно, убила Ирму. И в голове слова Тиамана зазвучали о том, что ради семьи можно убить любого. Я готова. Если детям что-то будет угрожать, то пройдут только через мой труп. Нужно идти. Я устал, простонал Имат. Я тоже. Ты сказала, что здесь будет папочка. Будет. Нам нужно ещё немного пройтись до него. Нет, ты врёшь. А Яна оттолкнула меня и побежала в другую сторону. Я бросилась за ней. А Яна, нельзя кричать. Но я не смогла сдержать впопыл отчаяния. Я видела её розовое платье среди деревьев, а потом потеряла. Сердце едва не разорвалось от накатившейся паники. Я быстрее побежала вперёд, слышала, как Вика с Имадом бегут следом, а потом остановилась, как вкопанная. Аяна была на руках у Олег, выдохнула я с облегчением. Нас нашли, нас спасут. Господи, я думала, тебя убили. Ты жив. Жив, улыбнулся мой охранник. Где Тиоман? Когда он приедет? Я подошла и забрала Аяну из его рук. Не знаю, почему я хотела, чтобы дети были со мной. Или это было шестое чувство? Он не приедет в Версавие, спокойно сказал он. Почему? Он прислал тебя? Я не верила в это. Внутри было нехорошее предчувствие. Меня прислали, но не теоман. Вам нужно вернуться. Куда? спросила, делая шаг назад. Я уже знала ответ. Обратно в хижину Вия. Олег пришёл не спасать нас. Он предатель, и мы сами пришли к нему в руки.